Глава 24. В один из дней бегущего потока времени, ясным осенним утром я поеду в подутре. Ты любил осень, я это знаю. Она была твоим временем года. Уже тянуло холодком, ты меньше искал тени, мы меньше ходили в горы, раньше уходили в дом, и прощальные рулады на деревьях обещали, что скоро ты будешь кататься в снегу. 4 октября мы покупали тебе коробку полную свиных потрохов и от них у тебя еще два дня воняло изо рта так, что мы зажимали носы, когда ты лез к нам целоваться, а ты так и норовил лизнуть нас в нос. Ты любил, под утро. Мы ехали туда через Крое, проезжали мимо Сирила, проезжали мимо Сирила и покупали у него кекс с пролине. Поначалу мы делили его на троих, потом на четверых, потом на пятерых, потом стали покупать два кекса. В Пландюмон мы видели коз. Они были немного под хмельком, переев забродивших ягод и могли наброситься сзади. В сумрачном лесу, полном таинственных шорохов, ты становился нашим разведчиком. Ты общался с привидениями, а затем от люс возвращал нам солнечный свет. После каменистого склона с сусликами, на котором ты ранил себе лапы, ты оказывался в густых травах па и катался в них, как неваляшка, и купался в свежей воде источника. Колбасные шкурки, оставленные охотниками из гостиницы «Три воробья», где никогда не разводили огня надолго, где все было сварено, но не было горячо. Нескончаемо долгие дни мы обязательно добирались до Черного озера, и там ты снова и снова подтверждал, что признаешь воду, доходящую только до коленок. Мы садились на берегу, дышали и смотрели. Казалось бы, все так просто. Казалось бы все самой разумеется, но прочувствовать эти минуты можно только если вбираешь всю таящуюся вокруг жизнь. На самом деле это тоже преодоление. Иногда мы возвращались домой уже ночью, розовый монблан позади нас, мы были рады своей усталости и одиночеству. Это красивое место в горах, в каком бы месте мира ты ни оказался, оно зовет тебя вернуться к себе. Я поднимусь туда, чтобы побыть в одиночестве, Иногда это очень нужно. Кусты, трава, что-то будет зеленым, что-то красным, что-то с листьями, что-то в шипах. Небо будет ослепительной синевы, а самые высокие вершины будут припудрены белизной, намекая на близкую зиму. Ветер с вершин будет шуметь листвой в лесу, а выше будет дуть другой ветер, который приглашает надеть шапки и кутает бафор туманом. Осень — хорошее время. Может быть, очень тепло, но не жарко, и свет тоже не слепит глаза. Да, осень, по-прежнему осень, но мы ее больше не ждем. Первая серна позволит собой полюбоваться, она очень на тебя похожа. Мы поприветствуем друг друга. Я сделаю петлю, чтобы как можно дольше побыть с воспоминаниями о тебе. Дойду до анклавов, до берега озера со скалой, похожей на голову верблюда. Я умоюсь озерной водой, той черной водой, по которой ты бегал, И увижу в этой воде себя. А знаешь, какое отражение я увижу? Я увижу счастливого человека, осознавшего, какое он получил наследство и как сказочно изменчива жизнь. Счастливого человека, который ничуть не смущен своим счастьем. И это благодаря тебе, Убак, и благодаря двум подаркам, которые ты оставил в моей жизни. Ты скромно, тайком положил их на краешек стола. Батарейка и ключ. Пустяки. Мелочь, но их нужно беречь и хранить. Ты был рожден для любви, деликатной любви, не слепой и не берущей в плен. Ты вживил мне под кожу электрическое, не ведаю что, и оно подчинило твоему ритму мое сердце, и оно сохраняет этот ритм. Я наблюдал за тем, как ты живешь, и твое мировосприятие передалось мне. Ты не старался мне его передать, ты его порождал, ты меня им снабдил, Без тебя я бы не знал, что оно существует. Нужно отважиться на любовь, сигнализировал ты мне на любовь атмосферу, любовь шлейф, постоянно, неустанно. Не надо медлить, ждать ответа, думать, что не стоит и пытаться, потому что все равно получишь меньше, чем отдашь. Ты открыл мне важные вещи, и я стал стараться, стараться изо дня в день приспособить ее к своей человеческой жизни, не изображая, не рабски подражая, а превращая ее в способ жизни, который рано или поздно, несмотря на отступления и промахи, станет для меня естественным. А что, если преподавать любовь, как-то сказал мне коллега-учитель рисования, разочарованный холодом, веющим от академизма. Другой коллега ему ответил, что таким вещам нельзя научить, а я бы мог ему возразить, что таким вещам можно учиться». Второй пустячок, который отяготил мой карман, — маленький ключ, кованный, матовый. Его бородка слегка напоминает «Треча меди лаваредо». Это ключ от двери, которую я открываю по своему желанию, когда меня чересчур достанет мир людей. «Треча меди лаваредо» — три зубца горный массив в Италии между провинциями Белуна и Бальцано. Можно находиться среди разговоров громкого застолья, в грохоте аплодисментов, на шумной городской улице или в сером служебном офисе. Дверь всегда рядом, доступная для тебя, невидимая для других. Ее не нужно даже толкать, нужно только немного вдохновения и еще моргнуть. Дверь ведет на маленькую улочку или в шалаш из валежника, где говорят с облаками, лисятами и невидимками». Она ведет в мир очень весомый и очень легковесный, полный мудрости и безумств, целеустремленности и разгильдяйства, в крепость без стен и без морали. Как только возникает необходимость, ты проходишь через эту дверь и попадаешь в другой, более насыщенный мир, где все немного стремительней, и на миг или на день отвлекаешься от привычного своего, избавляешься от всего лишнего, чувствуешь полноту и радость, Пульс выравнивается, душа воспаряет. Живительное переключение, притягательное, увлекательное, и никто не замечает, что ты сбежал. Так мало людей, но очень много живых существ. Возвращаешься из-за кулисья в прекрасном настроении, вновь готов к виражам, вновь открыт красоте и добру, вновь внимателен и крайне требователен. Смотришь на жизнь, а она ведь, собственно, не изменилась, словно сквозь прозрачную воду. Все в ней словно бы немного сдвинулось с места, но ясность при этом удивительная. И если вдруг тебе понадобится не с самим собой, а с кем-то заговорить о самом главном, ты будешь точно знать, с чего именно стоит начать. Ты, Убак, показал мне эти мосты. Без тебя я бы никогда не смог посмотреть на все вокруг с другого берега. Я пока еще очень робко вхожу в новую, более просторную вселенную, заглядываю в один уголок, в другой, изумляясь ее безмятерности и красоте. Иногда в том конкретном мире, осязаемом вещественном причинном, где мы родились, где строим планы и который тоже может быть прекрасным, я встречаю людей, чьи глаза говорят мне, мы тоже знаем о волшебной стране, что находится за границей, но не имеет таможен, где только и есть возможность вслушаться в то, чего мы не слышим, обрести то, что не существует, но превращает нас в человека с его благородной и простой соразмеренностью. Эти люди всегда на своем месте. Они идут, украшая землю. Они смотрят вокруг взглядом странника, который в любой миг может исчезнуть. Встречаясь, мы улыбаемся друг другу и словно бы говорим «Аллилуйя» и еще «Тш». Чем дальше, тем чаще я задумываюсь, для чего человеку так много сигналов и действий, уплотняющих реальность. Чем дальше, тем чаще я задумываюсь, какой из этих двух миров на самом деле настоящий. Когда с тобой твоя собака, батарейка и ключ, жизнь может длиться не опасаясь неудач. Ты мог бы смотреть свою жизнь в клубок, но ты ее развернул, ты вошел в эту жизнь не случайно, поступил срочный приказ. Странен и сложен, танец взаимными поддержками. Четвероногое помогло мне прямо держаться на двух ногах За все, чему я от тебя уже научился И за то, что еще открою, как оставленное тобой послание Я говорю тебе спасибо Что еще я могу сказать? Не так давно в зале слишком долгого ожидания Я прочитал интересную статью о почти исчезнувшем ремесле Когда-то иллюминировали рукописи Украшали рассказ красочными миниатюрами и орнаментами Ты делал это не золотом, бак, но ты украшал и продолжаешь украшать нашу жизнь мягкими мазками. Ты украсил и мою скромную историю. Наша с тобой жизнь заслуживает большего, чем красивые слова, какими ее можно рассказать. И все-таки мне хочется тебя назвать «Украшатель». Это название тебе подходит. А потом я пущусь в обратный путь из-под утра. А потом я пущусь в обратный путь из-под утра. Овцы уже спустятся с горных склонов. Я без опаски буду пить воду из ручьев, Дождусь южного ветра. Он — кормилец укрепившихся на склонах городков. Распущу мой парус и полечу на его крыльях. Время станет легкой ношей. Я вернусь в свой дом. От жизни разит любовью, как от тебя потрохами 4 октября. Дома под столом дедушки Люлю будет лежать воздушный шарик, тот самый с твоим дыханием. Он до сих пор еще немного надут. Жизнь теснит нас только извне. Изнутри ты упорно оживляешь ее своим дыханием. Я не раз уже собирался развязать этот шарик, освободить его, овеять твоим дыханием свое лицо, вдохнуть тебя. Соберусь и сейчас, и снова отложу. Пусть часть тебя навсегда останется с нами. Текст читал Вадим Прохоров.